Глава 48. Несколько недель Алекс занимался нашими финансовыми делами. Первое время приходилось действовать практически подпольно, чтобы не спугнуть Андерса и вездесущего Камиля Свенсона, который, как выяснилось потом, был профессиональным мошенником. «Пользуясь благородным происхождением, он втирается в доверие к управляющим имуществом, таким как Андерс, банковским служащим и прочим людям, которые отвечают за чужие деньги», рассказывал Алекс, «затем подсаживает на азартные игры и втягивает в долги, а потом предлагает перекрутиться с помощью чужих денег, прельщая перспективой отыграться и вернуть, обещая помочь в этом». А уж чтобы они никогда не отыгрались, он действительно заботился. С ним работали профессиональные шулеры. Я кивнула. Очень хитро, очень. Возможно, эти люди, которые предавали тех, кто доверил им свои средства, и не пошли бы на воровство, но они брали как бы взаймы и оказывались в ловушке, «Но такие деньги! Какие же ставки были у них?» Алекс пожал плечами. «Это же азарт, милая!» «Ну и команда их работала еще и на разогреве, подначивание, внезапные пари и так далее». «А выбрали время тоже с толком, когда мужчина на фронте, а значит и меньше риска. Женщины не привыкли заниматься финансами?» Умница, Алекс поцеловал меня в нос. Я побежал, меня ждет Август. Завтра последнее слушание дела. Нужно хорошо подготовиться. Адвокаты у этих мерзавцев те еще акулы. Скорее бы все закончилось, воскликнула я. Владимир возмущается, что Август теперь практически все время работает на тебя. Еще как возмущается, легко подтвердил Алекс. «Но у него есть Донна. Она успевает и работать, и утишь...» «Алекс!» Я свирепо округлила глаза, показывая на девочек, которые играли тут же. Он зажал руками рот и, смеясь, как мальчишка, выскочил за дверь. Я вздохнула. Иногда казалось, что Колин гораздо серьезнее отца. Лора как-то сказала мне, что раньше Алекс не был таким, а сейчас словно счастье бьется через край. «Мамочка, а Кулин приедет скоро?» Марта словно прочитала мои мысли. «Детка, завтра папа закончит с делами, и мы сами поедем в поселок. Раздалось громкое «Ура! Домой!» И девочки принялись бегать, как всегда, от радости и эмоций. Они очень скучали по нашему дому, двору, прудику во дворе, по курочкам. Мы все хотели туда. «Но как совместить все наши дела с проживанием там?» Ответа пока не было. Вернее, мы пока что не знали его. Однако он был. На следующий день Алекс ворвался в дом и, не говоря ни слова, закружил меня, подхватив на руки. «Получилось!» — выдохнула я ему в макушку, вдыхая родной пшеничный запах золотых волос. Алекс молча закивал мне в шею, одновременно целуя. «Ты не представляешь, как я счастлив, любимая!» — наконец вымолвил он. «Теперь я могу слезть с твоей шеи сделать что-нибудь невероятное! Да все что угодно!» Внезапно мне стало дурно, и рот наполнился кислотой. «Перестань кружить! Отпусти!» — сдавленно произнесла я, боясь, что меня стошнит в такой радостный момент. Алекс испуганно и слишком резко отпустил меня. Что случилось? Что? Нельзя сказать, что это было новостью для меня. Однако Алексу я пока что не говорила. Нужно было убедиться, да и он был сосредоточен на деле. Теперь уже деваться было некуда. Хоуп, что? Он заглянул мне в глаза, а я, наоборот, прикрыла свои. Передо мной пронеслось прошлое, где меня звали Верой. Вся эта жизнь, которая была подарена мне волшебным образом, где я была надеждой. Хоуп. Я открыла глаза. Встревоженное лицо Алекса было передо мной. Любимое, родное лицо. «Можно, если будет девочка?» «Я сама ее назову». Только и спросила я его. Мы снова были дома. Лора отпустила нас, взяв клятву, что мы будем приезжать как можно чаще. Я возилась у плиты, дети играли во дворе, слышался громкий смех и лай собаки Моны и Дерека. Они зашли к нам на чай. Алекс перед этим разбирал бумаги, которые ему вернули после суда. Мы внезапно оказались богаты и могли даже вернуться в прежний дом, Он пока что принадлежал муниципалитету, но это была формальность. «Непостижимо, что вы не остались в городе», — недоуменно в который раз заявила Мона. «Мы уж ладно, но вы с детьми. Когда выхода нет, конечно...» Нельзя сказать, что ее выступление было красноречивым, однако все все поняли. «Мистер Мартин, а что это? Вы позволите?» Дерек протянул руку и стал разглядывать какую-то карту. «Да это же наш округ! Смотри, Мона! Где-то здесь наш дом!» Все, кроме меня, склонились над картой. Когда я занимался поселком, чтобы сделать его более социализированным, «Изучал все, что могло изменить ситуацию», — пояснил Алекс. «Но потом началась война, и я даже разобраться толком не успел. Уж не думал, что самому здесь жить придется. Мне всегда эти места нравились, но добираться так далеко... Вот здесь бы дорогу проложить через лес, мостик через реку и... чик!» Дерек выразительно показал, как легко сделать мостик. «Эх», — согласно покивала головой Мона, — «только кому ж мы сдались?» В этот момент все стало таким простым и ясным, что я даже забыла, как дышать. Господи, только бы... только бы он согласился. Но затевать этот разговор при соседях было плохой затеей. Прикусив губу, я стала думать, что я скажу Алексу, как и чем буду аргументировать. Мелькнула мысль даже подключить в союзники детей. Представив, как мы все стоим перед Алексом и слезно ревем, я рассмеялась. «Что, милая?» Алекс обернулся и смотрел на меня чуть более внимательней. «Может, и он подумал о том же, о чем и я?» Когда соседи нагостились, и мы проводили их, «Вернулись дети со двора, требуя пирожков с капустой для себя и кусочек мяса для собаки. Вот, берите корзинку, я вам собрала. Перекусите у пруда, хорошо?» Я суетилась, и Алекс заметил это. Хоп, что все-таки происходит? Он усадил меня рядом, а я взволнованно убирала волосы с лица, не замечая, что в руке у меня полотенце. «Алекс, послушай меня. Я сейчас очень волнуюсь, и...» Я невольно нервно сглотнула. «Волноваться тебе нельзя, успокойся, хорошо?» «Хорошо», — согласно кивнула я. «Давай вложим наши деньги в строительство короткой дороги к поселку. Выполив это, я принялась чистить. «Я знаю, что это риск, мы можем ничего от этого не получить и глупо спускать целое состояние на то, чтобы просто отсюда добираться было быстрее. Но, но ты послушай меня. Мы могли бы сделать здесь отличный курортный поселок, построить несколько коттеджей, построить свой рынок, жители могли бы торговать своими продуктами и мясом. Я бы сделала здесь главный магазин с кашами, и сюда стали бы приезжать закупщики». «Окрестная природа необыкновенна, а вокруг города нет мест для отдыха. Что если...» «Что если взять эти земли в долгосрочную аренду?» — продолжил за меня Алекс. Хоп, ты только что это все придумала. Это же гениально!» Он расцеловал моё лицо и, не отнимая ладони от него, спросил прямо в губы. Я тебе уже говорил, что ты самая лучшая на свете. Сегодня нет, — едва успела ответить я, прежде чем нежный и страстный поцелуй лишил меня возможности продолжать. Когда у меня возникла эта мысль, скажем так, промелькнула, то я сразу отказался от неё. Дети, их учеба, твоя светская жизнь. Я думал, столько возражений будет. «Моя светская жизнь?» Я от души засмеялась. «Моя жизнь — это вы, еще моя работа, друзья, лора, даже наши куры. Ты думал, я хочу вместо всего по приемам ходить?» Алекс блаженно сжмурился. Я пальцем водила по его лицу. «Нет, не думал. Ну да, думал. Раньше. Не знаю. Все решено. Но тогда...» Какое-то время тебе снова придется кормить семью, — хохотнул он. Уже знал, что для нас это не проблема. Справимся. Думаешь, за сколько мы сможем управиться, — кинулась я к карте. Давай прикинем. Сказать, что последующие месяцы были трудными, значит не сказать ничего. Меня мучило недомогание, обычное, естественное для моего положения. Алекс пропадал на стройке, а от излишней помощи в найме домработниц и нянь я отказывалась. Во-первых, нужно было снова экономить. И я фанатично хотела заниматься своей семьей сама, готовить еду, читать детям сказки, всем, включая еще не родившегося. Говорить с Колином, которого мы уговаривали все-таки закончить учебу, гладить мужу рубашки для встреч в муниципалитете и стирать его рабочую одежду, в которой он приезжал со строительства моста и дороги. Постепенно все выправлялось. На берегу реки уже стояли почти готовые коттеджи, осталось только облагородить рынок. К нам потянулись люди, которые захотели поселиться в новом перспективном месте. У нас уже даже была своя мини-больница с комнатами для персонала. Ее мы отстроили первой. И вскоре туда заселилась возрастная пара. Он терапевт, а жена — акушерка. Теперь точно можно вздохнуть спокойно, погладила я свой живот, каждый раз гадая, кто придет к нам в нашу семью. «Будет девочка, Хоуп, и в этот раз похожая на тебя», убежденно говорил Алекс. Муж был влюблён в меня как мальчишка. Это подмечали все, а мы были так счастливы. Этот шанс судьба подарила нам обоим. Владимир приезжал навещать нас один, хотя мы знали, что они с Донной теперь вместе. Она пока что не шла на контакт, возможно, ей было неудобно. Ну или она пока что ещё не избавилась от своих чувств к Алексу. С мужем я это не обсуждала. Было некогда, да и ни к чему. Перед тем, как настал срок мне рожать, Колин согласился продолжить учебу, однако поставил два условия, что он дожидается рождения ребенка, чтобы быть с нами в этот момент, и второе, что они с Дейли неофициально обручаются. Алекс попытался возразить, мол, еще рано и слишком молоды, однако я остановила его. «Пусть, Алекс!» «Колин серьезный и ответственный. Он не наделает глупостей». И мы отметили их помолвку в близком кругу родных. «Ну все, родители», — промолвил умиротворенный наш сын. «Теперь я не удивлюсь, если завтра утром у меня появится третья сестра, потому что все очень предсказуемо, и отправился спать, не зная, что окажется прав». Среди ночи я проснулась, как будто Алекс снова уперся локтем мне в бок. Я попыталась отодвинуться от него и поняла, что рожаю. Мысленно поблагодарив небеса за то, что мне не нужно ехать в город, я тихонько встала и пошла на кухню, чтобы ополоснуться. А затем вернулась за мужем. «Алекс, вставай, пора». Коттедж, где располагалась больница, был недалеко, И я бы прошлась, схватки были нечастыми, однако, припомнив, что это все таки мои четвертые роды, согласилась доехать. — Я буду с тобой, Хоуп. Алекс не собирался домой, но я отклонила его самоотверженность. — Не стоит, милый, с нами всё будет хорошо. А там дети одни. — Возвращайтесь утром, мистер Мартин, — подтвердила Акушерка, осмотрев меня. — Всё идёт как положено. Алекс поколебался, но все таки поцеловал мне руку и ушел. Может, это было странно, но я правда хотела остаться одна, наедине со своими ощущениями, пусть и болезненными. У меня было трое детей, а четвёртого я рожала в первый раз. Я хотела понять. Когда несколько часов спустя на грудь мне положили темноволосую малышку, я не выдержала и расплакалась. Ничего, — Ничего-ничего, миссис Мартин, вы держались молодцом. Ну, вам не привыкать. — Ну, привет, — шепнула я, касаясь пальцем головки малютки. — Скоро придут твои сестрички, старший брат и папа. Они у нас самые лучшие и будут любить тебя сильно-сильно. Малышка смешно разевала ротик, а я изо всех сил старалась не заснуть, чтобы продлить этот миг как можно дольше. Наутро вся семья была в сборе у моей кровати в больнице. Я держала нашу младшую на руках, чувствуя, как люблю их всех. Так как мы назовем нашу дочь? Алекс с любопытством и нежностью разглядывал темные волосики и мои черты. «Любовь? Как же еще? – шепнула я. Колин чуть отодвинул отца и сказал, «Тогда позвольте как старшему брату первым познакомиться Слав Мартин, тем более мне скоро уезжать». И я вложила дочку в руки нашего первенца. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Анастасия Днепровская.